Глава 18. Испания. Середина сентября 1937 года. Джеймс сидел в кузове грузовика, крепко держа зажатую между ног винтовку. Арчи смотрел на горы. Казалось, они совсем рядом. Брось камень и попадешь. Но на самом деле были гораздо дальше. — Так что же, по-твоему, значит, подготовка повышенной сложности? — произнес, растягивая слова Фрэнк, американец. «Еще больше бегать, еще больше отжиматься, еще больше этих гнусных спагетти? Тебе ничего, Джейми, дружок, когда ты всю жизнь пашешь и стрижешь изгороди или что-то там делаешь у своего дяди, но мы-то пришли из контор?» Выразительная гримаса говорила сама за себя. Джеймс уперся подбородком в сложенной ладони, образовавшей сверху на прикладе винтовки некое подобие валика. Ствол был тщательно смазан, ложа блестела. Иен толкнул его локтем. «Опять? Изучаешь свой пуп? И зачем? Сегодня же он такой же, как вчера!» Джеймс усмехнулся. Ян мучился с начальной подготовкой, потому что, как он говорил, все его упражнения всегда сводились к тому, чтобы засунуть в пасть сигарету. Он продолжал в том же духе и от приказов сержанта Коффи делать дополнительное отжимания, только отшучивался. Он был лучшим стрелком во взводе, факт, удививший их всех, особенно самого Йена. «Я просто представляю, что мне нужно попасть вам в задницу, сержант Коффи, и тут все само собой получается», — объяснял он. Тем не менее, ему было сказано снова делать отжимания, и он согласился, что дело того стоило. Сегодня, уезжая из лагеря, все отдали честь сержанту Коффи и потом махали, когда грузовик газовал, а Йен отвесил поклон, а потом рявкнул, «Вы настоящая сволочь, сержант, но вы наша сволочь, и у меня хватит мускулов, чтобы это доказать. Наверное, я должен быть вам благодарен». Остальные стащили его вниз, и сержант Коффи засмеялся впервые за все это время. Когда они прибыли к казармам, расположенным на пастбище холма, их приветствовали сержант Миллер и капрал Бадия, каталонец. Потом их провели через еще более труднодоступную местность, а каталонцы из взвода Бадии устроили засаду и напали на них, стреляя холостыми патронами. Джеймс начинал понимать, почему его дядя и отец отличались от тех, кто не был на войне. Всю следующую неделю их учили обращаться с легкими пулеметами, и они стреляли до тех пор, пока стволы не раскалялись до бела. Каждый вечер несколько человек из взвода отправлялись в близлежащую деревню. Когда, наконец, пришла очередь их бригады, они вместе с Фрэнком и Бойо отправились по дороге в ту сторону, где горел свет, и услышали звуки аккордеона и разнобой голосов задолго до того, как пришли. Они пили в кафе вино и коньяк, а вокруг ламп велись мотыльки. В дом напротив кафе заходили мужчины и через полчаса выходили. «Барнель!» — заявил Ян, «Кто желает?» Желающих не оказалось. Зато они много пили, очень тихо. И спокойно. И Джеймс снова перенесся мыслями в Истерли-Холл с его партерными садами, клумбами на центральной лужайке, питомниками. Как здорово было смотреть, как они растут. Интересно, Дэвид помогает Брайде с пациентами. А каково это — провести жизнь в инвалидной коляске? А ведь и он сам может оказаться в коляске. Он приключился на лошадей. Как Терри справляется со своими обязанностями? Есть ли у него... Такая же потребность проявлять заботу, как у скакуна. Они едва держались на ногах, в дребезги пьяны, и это было хорошо. Сержант Миллер встречал их у ворот. — Воды, парни, и как можно больше, А не то утром будете умолять меня, чтобы я отрезал вам головы. Почему? Мы получили команду с позаранку, чтобы были готовы идти, соединяться с британским батальоном. На рассвете они отбыли в конвое грузовиков, выпив до последнего глотка приличный кофе в столовой и захватив положенные полбуханки хлеба, который запихали в ранца вместе с бутылками с водой. Голову всех раскалывались, несмотря на выпитую воду. Сержант Миллер ехал вместе с ними в кузове одного грузовика, капрал Баде другого. Не обращая внимания на головную боль, они постоянно всматривались в окружающую местность. Именно так, как их учили. Вглядывались в небо и прислушивались, а грузовики с громыханием пересекали каньоны, поднимались на холмы и опускались в долины, где там и сям росли деревья и кусты, и иногда попадались небольшие рощи. Как знать, может быть, за ними кто-то прятался? Теперь они постоянно были на стороже, хотя раньше им это было не свойственно. Наконец, к вечеру они въехали в длинную долину, где была замаскирована стоянка. Спрыгнув с грузовика, их группа бросилась бегом за Миллером вверх по пологому склону, незаметному под деревьями и кустами. Они добрались до батальона H.Q., размещенного в полуразрушенном каменном доме бывшей ферме. Усталый адъютант в поношенной форме, такой же плохо пригнанный, как и их собственные, разбил их на роты. Арчи, Ян и Джеймс попали в роту номер 4 вместе с Фрэнком и Бойо. Батальон H.Q. разместился среди деревьев и кустов, а вокруг были сооружены «чаболас», что означает «шалаш», «лачуга» или «землянка», и «навесы». Их направили в расположение роты «Б». Ее командир, Алан Дуглас из Сасекса, указал жестом на место, где они могут возводить собственное укрытие. Он объяснил, что сейчас они должны разложить одеяло прямо на сосновых иголках и так спать. «Утром поедите, так что никаких жалоб. Миллер говорил, что у вас есть с собой хлеб». Он потопал дальше... Делая вид, что не слышит разочарованных стонов и слов Йена, ну, прям от рада жизни этот тип. Джеймс заснул сразу же, и, казалось, всего лишь через несколько секунд их разбудил Горн, и они услышали призыв Дугласа, их командующего. «Парни, быстро встали и бегом на помывку! Чем раньше, тем чище будете! Бегом! Черт бы вас побрал!» На обратном пути они завернули за топорами, потому что сегодня им предстояло строить себе чаболас Захватили хлеб и сыр из столовой. По дороге к сосновой роще съели взятое, и Джеймс понял, что не поедет домой учиться в университете, потому что, как он сказал самому себе, он ничего не сделал, чтобы заслужить такую роскошь. Днем он поговорил с сержантом Миллером, и тот сказал ему, что он, Джеймс, может попытаться послать из Испании письмо через проводников, которые вернутся на учебную базу. Они возьмут его с собой во Францию и отправят оттуда. Они сделают все, что в их силах, на них можно положиться. Джеймс крепко спал этой ночью. Письмо было написано, и его душа была спокойна. Через два дня они совершили ночной переход, после которого отдыхали днем в укрытии. Во время перехода они сошли на обочину, потому что по дороге проехал случайный грузовик. При свете луны они увидели на брезенте опознавательные знаки Красного Креста. На следующую ночь дорогу обступили с обеих сторон крутые склоны долины, и они, стерев себе ноги до крови, шли вперед до самого рассвета, и тогда услышали звуки артиллерийских выстрелов, примерно в полукилометре, самое большее. Присев у пересохшего русла реки, они в конце концов в углублениях дна нашли воду, потом вскарабкались наверх и укрылись в тени под небольшой скалой. Далеке неясно виднелись горы. Они жевали засохшие крошки хлеба, запивали их водой и все время держались на стороже, внимательно всматриваясь в ландшафт. Джеймс не в состоянии был поверить, что они действительно едут на фронт и собираются участвовать в военных действиях. Он опустился в небольшую выбоину, служившую ему в качестве укрытия, и неотрывно смотрел в утреннее небо. И тут затрещали ружейные выстрелы, застрекотали пулеметы, послышались разрывы снарядов, выпущенных из гаубиц. До них донесся запах взрывчатки, и послышался рев Миллера. «В укрытие! Все в укрытие!» Люди кричали, винтовки били по вспышкам на противоположном склоне, где находился враг. Раздался свисток воздушной тревоги, и в небе появились самолеты с немецкими крестами. Они стреляли из пулеметов на бреющем полете и сбрасывали бомбы, но в цель не попадали и по ошибке обстреляли противоположный холм. Джеймс почувствовал, как дрожит земля. Взрывная волна оглушила его. В небо поднялось облако пыли и осколки скал. послышались крики и на мгновение страх сковал его ледяным холодом. Арчи заорал. — Кретины, немцы! Не могут по амбару попасть! Факт! — Заткни глотку! — зарычал Миллер. — И пригнись! Они вернутся! Свисток воздушной тревоги раздался снова, после того, как они, прижатые врагом к земле, несколько часов вели ответный огонь. Джеймс приник к ямке, где он прятался. На зубах у него скрипел песок. Он увидел, что Йен точно так же распластался за кустом, Когда стали обстреливать дорогу, Джеймс закрыл голову руками. Теперь огонь велся на их стороне, по более низким склонам. Крики раздавались все чаще, земля дрожала. Запах Гарри смешивался с запахом кардита, то есть нитроглицеринового пороха. И на все это накладывался вой моторов. На землю падали тени от крыльев. Самолеты взревели. И до них донесся крик Миллера «Все за мной!» — Наверх, через холм, пока нас закрывает дымовая завеса. Спустимся по склону к линии фронта беглым шагом, пока они не вернулись. Сквозь пыль и дым под осколками они взобрались на холм и перевалили через вершину. Джеймсу показалось, что у него ноги стали батными от страха. Он поскользнулся и скатился вниз, вцепившись в винтовку так, чтобы она не запачкалась в земле и не потеряла способность стрелять. Почти в самом низу лейтенант Мьерас махнул чтобы они продвигались вперед в сторону линии фронта. Проклятье! Они это и делают! Оцепенев от страха, Джеймс шел вслед за остальными, согнувшись и постоянно скользя на склоне. Они пробирались между оливковыми деревьями и кустами. Рядом пыхтел Йен. Джеймс резко обернулся и чуть не сбил его с ног. Где Арчи? У Йена был растерянный вид. — Что? Не слышу! Взрыва мне! Уши! Отшибло! Миллер заорал, как он это делал каждый раз, когда на строевом плацу кто-нибудь поворачивал налево, вместо того, чтобы повернуть направо. — Вы чем занимаетесь? Сейчас не время для милой беседы. Черт бы вас побрал. Мы нужны на фронте. И мы должны удержать его, иначе фашисты зайдут с флангов и возьмут все наши части в окружение. — Мы обарчи! Сержант — Сержант! — прокричал Джеймс на бегу. Ранец бил его по спине. Солнце сжигало ему мозги. Черт! Где он потерял шляпу? Сержант Миллер махнул им, чтобы двигались дальше. Он был совершенно спокоен, как будто не боялся больше, что какой-то мерзавец может запросто подстрелить его. Не очень жаль, парни. Не повезло ему. Я видел своими глазами. До передовой они добрались к концу дня. Фашистов отбросили, но они укрылись с обеих сторон холмов и впереди. Рота... Вэя сразу же получила приказ следовать за Миллером к высоте 300 в восточном секторе. Они будут передовой командой и должны окопаться и не допускать внезапных нападений. Было пасмурно, а наступившая темнота давала им возможность ползти вперед на животе по низким склонам. Ярд за ярдом Джеймс продвигался вперед, а перед глазами у него стояло лицо Арчи. Ярость и горе смешались у него в душе... И ему уже было наплевать, увидит он Тима на вершине холма или нет. Потому что если он, Джеймс, столкнется с ним, он разобьет вдребезги приклад своей винтовки о фашистскую морду этой сволочи. Ужиная сумка с патронами зацепилась за выступ на земле, послышался скрежет. Джеймс замер. И тут облака разошлись. И луна осветила местность, как прожектор. Застучали пулеметы, послышался крик, затем охани. Облака сомкнулись. Стрельба продолжалась, но и они тоже стреляли и ползли вперед, и в кишках у них била ярость. Вокруг раздавались крики, стоны, слышались команды ползти дальше. Вот еще один крик, приглушенный вопль. Попали в лежащего неподалеку от Джеймса человека, господи, только не Йен. Свистящим шепотом он спросил, кто это? Томми, последовал ответ. Джеймс перекатился к говорившему. Куда тебя ранили? В ногу. Томми тяжело дышал. Подполз Йен, Джеймс вытащил носовой платок, покрашенный в черный цвет, чтобы в темноте он не стал опознавательным знаком, и перевязал раненому ногу. «Шти — Жди санитаров! — шепнул он. Они с иеном поделили патроны и гранаты, взятые у Томми, и поползли дальше. Гаубицы били по основным силам, идущим за ними, и при вспышках взрывов они прижимались к земле, ожидая, пока над ними пролетят ревущие снаряды, и ползли дальше, когда становилось совсем темно. Вездесущий Миллер руководил, отдавал команды, ободрял их маленький передовой отряд, и они все спрятались в укрытии, а гаубицы, пулеметы и винтовки стреляли по ним с обеих сторон холму. Слева, недалеко от вершины, они увидели дот. Пулеметный огонь велся именно оттуда. Миллер толкнул локтем Йена. — Прояви мастерство, старик! Сними гада! ен сосредоточился, и когда из бойницы снова вылетели искры, он выстрелил. Стрельба остановилась, но у основания дота виднелось какое-то движение, и тогда они оба открыли огонь и стреляли, пока затворы их винтовок не раскалились настолько, что их уже невозможно было держать. Их передовой отряд распластался на земле, потому что огонь справа усиливался, и они окопались, как было приказано. На рассвете артобстрел над их головами продолжался. Республиканцы отвечали беспорядочным огнем, но пехота пока не начала атаку. Слева от них оставался теперь уже умолкнувший Дот. Впереди виднелись заброшенные и обвалившиеся террасы. Растущие здесь когда-то виноградники были уничтожены. Справа от них росли оливковые деревья и сосны. Именно оттуда по-прежнему ввелся огонь. Болоски на загривке у Джеймса встали дыбом. Йен, постоянно державшийся теперь рядом с ним, прошептал «Ну вот, сидим тут, как голубчики, и что мы будем делать, если эти сволочи придут?» Скажем, черт побери, привет и попросим кофе. Сержант Миллер подполз к ним по пути известно куда и проворчал Прекрати скурить, разуй глаза и уши, чтобы поймать малейшие их движения в нашу сторону. И тогда мы лупанем по ним гранатами. Он вручил одну ену. Пока мы сдерживаем их, основные силы могут подтянуться. Ты и тут играешь самую важную роль, юный ян. Возможно этот бой станет высшей точкой твоей несчастной и вероятно короткой жизни Но, как всегда поясничает проворчал ен когда миллер уполз по своим делам их взвод в том числе фрэнк и бойо весь этот длинный день рыли под собой землю до тех пор пока у них не получилось некое подобие окупа все это время над их головами рвались вражеские снаряды предназначенные для основной военной силы Земля дрожала, шум оглушал и их, вокруг со свистом проносились осколки шрапнели. С наступившим закатом появилась надежда на какую-то передышку, но ночь прошла примерно так же. На следующий день в бой вступила вражеская пехота, и Миллер отправил в ту сторону гранату, крикнув Йену и еще одному бойцу сделать то же самое. Огонь из дота и с правой стороны не давал им поднять головы, так что они не знали, будет ли враг атаковать спереди. Они лежали, прижав к себе винтовки, а из дота стрелял пулемет, и пули со свистом пролетали мимо них. Внезапно огонь прекратился, и враг бросился мимо них в атаку. Они взвели курки и прицелились, но сзади неожиданно, как из воздуха, появился еще один отряд. Послышался громкий приказ, сказанный по-английски. «Все кончено! Прекратить огонь!» Джеймс вместе с остальными резко повернулся, и они начали поднимать винтовки, но это было бы самоубийством. И тогда Миллер яростно закричал на фашистов, отвлекая на себя их внимание. Джеймс и Йен попытались затоптать свои военные документы в землю на дне окопа, чтобы информация о них не попала к врагу, но почва была чертовски твердая. Вражеские солдаты оставили Миллера вместе с остальными, пинаясь и тыча им в спину прикладами. Они выгнали отряд Джеймса из окопа, а один из фашистов забрал их документы. Им пригрозили смертью, если они не пойдут немедленно и быстро в сторону оливковой рощи. Они побежали, и Миллер тоже, затем вниз, по склону, пока не оказались в долине, плотно окруженной конвоем. Все это время основные республиканские силы вели бой с противником. Миллер спокойно сказал, Отлично, ребята. Мы вовремя дали им знать. В долине в расположении частей фашистов их обобрали до последнего фартинга. Снятые с них ботинки примерили, потом связали шнурками и повесили на шею их новые владельцы. Пленным республиканцам дали вонючие старые альпаргатес. Потом связали им руки за спиной и погнали, как стадо коз, по долине, тыча в спину прикладами и кулаками. Ни пищи, ни воды им не давали, у них распухли языки. Джеймс каждую минуту спрашивал у себя, как ему еще удается идти, потому что ноги у него дрожали и подгибались. Иен без конца повторял. — Теперь я понимаю, что мой старик-папаша не так уж плох. Миллер старался приободрить их. — Будет легче, парни, когда окажемся в настоящем лагере, — говорил он. А потом, едва слышно, прибавил. И держитесь на чеку. При первой возможности сбежим. Будьте наготове.